находили какого-нибудь несчастного негра и обещали ему свободу. Убеждали его бежать от хозяина, чтобы они могли его продать вторично на какую-нибудь отдаленную плантацию. Тогда, мол, они дадут ему столько-то процентов от вырученных денег и помогут бежать снова. Потом доставят его в один из свободных штатов. Деньги и воля. Звонкие серебряные доллары и воля. Можно ли было предложить что-либо более соблазнительное? Ира раб на свой первый побег. Естественным путем для бегства была река. Каноэ, трюм корабля, шлюпка. Необозримо огромный плот с будкой на одном конце или с высокими парусиновыми палатками. Не все ли равно, как? Главное — знать, что ты движешься, что ты в безопасности на неустанно текущей реке. Негра продавали на другой плантации. Он опять убегал в тростниковые заросли или прятался в пустых бараках. Тогда грозные благодетели, к которым он уже начинал испытывать недоверие, говорили ему о каких-то непредвиденных расходах и заявляли, что вынуждены его продать в последний раз. Когда он вернется, ему отдадут проценты за две продажи, и он будет свободен. Негр! Разрешал себя продать, какое-то время работал, затем решался на последнее бегство, несмотря на охотничьих собак и грозившую порку. Он возвращался окровавленный, потный, отчаявшийся, зающий на ходу. Окончательная свобода. Следует рассмотреть юридический аспект этих фактов. Молодчики Муреля не продавали ни ограда тех пор, пока первый его хозяин не объявит о его бегстве и не предложит награду за поимку беглеца. Тогда любой был вправе задержать его, и последующая продажа представляла собой лишь некое злоупотребление доверием беглеца, но не похищение. Обращаться же к гражданскому правосудию было бесполезно и накладно, убытки никогда не возмещались. Все это, казалось, должно было избавить. От опасений, однако, нет. Негр мог заговорить. В порыве благодарности или горя негр мог проговориться. Несколько фляг ячменного виски в публичном доме в аль штат Иллинойс, где этот сукин сын, этот потомственный раб, станет транжирить кругленькую сумму. Которую они должны ему отдать ни за что ни про что и конец тайни. Север в эти годы мутила партия аболиционистов, шайка опасных безумцев, которые отрицали собственность, проповедовали освобождение негров и подбивали их убегать. Морель отнюдь не желал, чтобы его причислили к этим анархистам. Он был не Янки. Он был белый с юга, сын и внук белых, и он питал надежду со временем удалиться от дел, зажить барином и обзавестись хлопковыми плантациями и рядами гнущих спину рабов. С его опытом он не мог себе позволить рисковать зря. Беглец ждал освобождения. Тогда хмурые мулаты Лазаруса Самуреля передавали друг другу приказ, порой всего лишь шевельнув бровью. И освобождали негра от зрения, от слуха, от осязания, от дневного света, от окружающей подлости, от времени, от благодетелей, от милосердия, от воздуха, от собак, от вселенной, от надежды, от труда и от него самого. Пуля, удар ножом в живот или кулаком по голове. Точные сведения получали черепахи и рыбы-усачи в Миссисипи. Крах Дело, которому служили верные люди, должно было процветать. К началу 1834-го Моррель освободил уже около 700 негров. Еще немало собиралось последовать примеру этих счастливцев. Зона деятельности расширилась, понадобилось принять новых членов. Среди принесших клятву новичков был один парень, Вирджил Стюарт, из Арканзаса.